Глава 14 Мы медленно шли через болото. В ботинках неприятно хлюпало. Дан придерживал меня под локоть и старательно отводил в сторону ветки, предупреждал о препятствиях. Я старалась сосредоточиться на шагах, а не на панике, что плескалось внутри темных кругов перед глазами. Должно быть, эта вспышка магии меня ослепила, и скоро все пройдет. Злость на Данна постепенно прошла. Будь я на его месте, наверное, поступила бы так же. Более того, если бы артефакт все же сработал, я бы попыталась заставить Дана его использовать и перенестись в безопасное место. Но теперь это не имело никакого смысла. Уверен, потеря зрения временная. Попытался поддержать меня Дан. Ты не знаешь наверняка, Ответила я, с трудом скрывая дрожь в голосе. Дан хмыкнул. «И не стыдно тебе?» Спросила я. «За что?» «За ту дурацкую шутку, что ты придумал». «Ничего я не придумал». «Дан, я все твои хмыки знаю». «Ладно». Согласился он и после небольшой паузы произнес. «Ты права. Мне стыдно. Не стоило так шутить даже в своих мыслях». «И?» — спросила я, слабо улыбнувшись, — «выкладывай». Сейчас мне не хватало той злости, которую мог пробудить только Дан. Не знаю, почему, но он единственный, кто заставлял меня завестись с полоборота и еще долго плеваться огнем и фыркать. Тогда повтори «ты не знаешь наверняка». «Ты не знаешь наверняка», — послушно сказала я. «Нет, не так». Нужно с вызовом, укором и намеком на отчаяние. Мне захотелось его стукнуть. Уже что-то. Ты не знаешь наверняка. Повторила я с нажимом, теряя терпение. А мне провидение подсказало. Повисло молчание. Ну, мне и провидение. Попытался объяснить Дан, а затем вздохнул. В голове это звучало забавнее. Не переживай, у парней иногда случаются осечки. Я похлопала его по плечу. Это прозвучало двусмысленно. Дан, Я закатила глаза. «Никогда бы не подумала, что такое возможно, но, кажется, у тебя отшибло чувство юмора». Тут моя нога наконец-то наступила на твердую почву. Мы вышли из болота. Лица коснулись ласковые солнечные лучи. Воздух все еще был влажным, но запах стоячей воды и тины отступил. Я различаю свет. Это ведь хорошо? Просто отлично, заверил Дан. Я отпущу твою руку ненадолго. Когда его теплая ладонь исчезла, на меня навалилась неизвестность. Я словно потеряла точку опоры и поспешила обнять себя за плечи. Зашелестела ткань плаща. Вот так. Теперь присядь. Он помог мне спуститься на землю. Тебе нужно снять ботинки. Тут достаточно тепло. В общем, снимай все, что следует просушить. Кажется, ситуация смущала его. Впрочем, как и меня, но дискомфорт от промокшей одежды и обуви был сильнее. Я принялась неловко расшнуровывать сапоги. В конце концов, Дан помог их стащить. Затем настала очередь защитной амуниции. Когда я осталась в одном трикотажном костюме... Стало на удивление легко и свободно. Последний тоже промок, но снимать его преданий я не собиралась. «Мне нужно разбить лагерь, поискать дрова и воду. Тебе придется побыть одной. Обещаю далеко не уходить». Я вздрогнула. Первой мыслью было вцепиться в руку Дана и попросить его никуда не уходить. Но разум победил. Нам необходима вода, а ночью еще и огонь чтобы согреться и отпугивать хищников, хотя бы тех, кто его боится. Хорошо. В конце концов выдавила я из себя. Я поставлю барьер. Тебе нечего бояться. Потеряв основной источник, через который обычный человек получает информацию, я прислушивалась ко всему происходящему. Если не зрением, то ушами и кожей чувствовала присутствие Дана. Он молча сплел заклятие, А затем достал что-то из сумки. Кажется, смочил это водой. Приложи к глазам. Чистый носовой платок. Вода и немного охлаждающей бытовой магии, — объяснил он. Ты не видишь, но у тебя красные капилляры. Компресс не повредит. Спасибо. Смущенно поблагодарила я. Он положил мне на глаза влажный платок. На секунду наши пальцы соприкоснулись. Отдыхай сказал он, слегка сжав мое плечо и ушел. Я осталась одна. Откинув голову назад, тихо простонала. Боги, хороша мой распасительница, ничего не скажешь. Как я могла помочь Дану самороком, если не в состоянии пройти и шага? Липкие щупальца страха и отчаяния все глубже проникали в мое сознание. Кажется, Дан с самого начала был прав. Без меня у него больше шансов выжить. Он не говорил этого вслух, как и не упрекал меня за глупость. Но я все равно чувствовала вину. «Как же нам теперь быть? Что делать?» «Ника, ты в порядке?» Раздался голос Дана. «Да». Я выдавила из себя улыбку, но получилось, видимо, настолько жалко, что он все понял. Дана опустился рядом. Его ладонь коснулась моей. «Прости», — всхлипнула я. «Прости, что стала обузой. Я честно думала, что смогу помочь, а теперь... Не знаю». «Я обо всем позабочусь», — уверенно сказал он и прижал меня к груди. Чувствуя себя маленькой, глупой девочкой, я уткнулась лбом в защитную пластину. Носовой платок сполз с лица. Само положение получилось не очень удобным, но в руках Дана страх начал отступать. Нас ищут лучшие маги Академии. Скоро к ним присоединится мой отец. Все, что нам нужно, это продержаться до их прихода. «Дан!» Вспомнила я, отстраняясь, и принялась проверять запястье. «У меня же браслет! Ректор Матеус дал! Он поможет им нас найти!» Я нащупала шнурок и стянула с руки. Конверт отправляет координаты. Купол вешает щит, а красный кристалл призывает огонь. Я протянула ему браслет. Он забрал артефакты. «Ну?» — нетерпеливо спросила я, когда его молчание затянулось. «Ника, мне очень жаль, но они не работают». «Как такое возможно?» «Покажи!» — в отчаянии потребовала я, так как надеялась, что Дан ошибся. Они вышли из строя, как и твой кристалл переноса. Я не специалист, но, кажется, тот магический поток, что перенес нас сюда, выжег все прочие артефакты. Я крутила в руках браслет и нащупала маленький конвертик. Теперь это была обычная подвеска. Никакой магии внутри. — Не расстраивайся, — сказал Дан, сжимая мои пальцы. — Давай лучше я обновлю повязку на глаза. Они стали выглядеть лучше. Не такие красные. Моего лица коснулась влажная, прохладная ткань. Жаль, я не могу тебе помочь. Я судорожно вздохнула. Просто отдыхай. Восстанови силы, успокойся. Давай сосредоточимся на текущих проблемах. Куда бы нас ни занесло, мы найдем выход. В конце концов, я боевой маг. Что-то да умею. Его слова и тон тронули меня за живое. Я не ожидала, что Дан может быть таким надежным, терпеливым, заботливым. Хотя все, что я заслужила, пожалуй, — это хорошую взбучку. «Да, мы справимся», — согласилась я и улыбнулась, наконец-то взяв себя в руки. «Вот и славно». Он ушел, а я еще долго думала о том... Как же могла раньше не заметить всех этих качеств? Вскоре рядом со мной потрескивал огонь. Дан нашел воду и наполнил наши фляжки. Он же перебрал вещи и озвучил для меня скромные запасы, которые у нас были. Увы, палатка и спальные мешки остались в лагере. Зато имелась одна подстилка, которую я забыл отстегнуть от своего рюкзака. Галеты, две аптечки с зельями и меч. Зрение, слава богам, постепенно возвращалось. Темные круги ушли, но все виделось расплывчато, а в глаза словно насыпали песок. Холодные компрессы облегчали дискомфорт. «Завтра нам придется двинуться в путь», — сказал Дан. «Не думаю, что магам удастся отследить поток, с которым мы перенеслись сюда. Для этого им придется вернуться в логово Змеи но даже если и так, шансы крайне малы». Внутри была странная уверенность в том, что Дан прав. Даже не так. Я знала, что они туда вернутся, но ничего не найдут. «Хорошо», — кивнула я и съела предложенную вместо ужина галету. «Получается, меняющий кто-то из нашей группы?» Эта мысль преследовала меня весь вечер. «Не вижу другого варианта», — признался Дан. Борз лично раздавал нам артефакты. «Значит, преподаватель в сговоре или...» «Он и есть меняющий», — выдохнула я. «Слабо верится, что Борс в свободное время гадает на кофейной гуще. Но это бы многое объяснило», — согласился Дан. «А с того момента, как он тебе отдал артефакт, ты его не снимал?» Дан задумался. «Вообще-то снимал. Случайно, когда переодевался». Стащил шнурок вместе с трикотажной майкой. Заметил только утром в палатке. То есть подменить или испортить артефакт мог кто угодно из группы. Вздохнула я. Никого нельзя исключать. У Итана или Борза имелось больше всего шансов это сделать. Почему? Не поняла я. Мы делили одну палатку. Я задумалась над его словами. Дан не обвинял своего друга. Просто просчитывал все варианты. Да и зачем Итану это делать? Из-за призрачного будущего? Куда подозрительнее сейчас мне казался Борс. Он явно недолюбливал Дана. Это читалось во всем, начиная с того, как преподаватель обращался к нему по фамилии и заканчивая делами, которые поручались Дану. Каждый раз, когда требовалось что-то сделать, Борс произносил «ваймс», словно лайл и отрывисто отдавал приказ следить за периметром, пока все отдыхают, собирать хворост и присматривать за навязанной и предсказательницей неумехой. Удивительнее всего было то, что Дан это терпел и никогда не спорил. «Итан — твой друг. Я не верю, что он на такое способен», — честно сказала я. «А вот Борс...» «Не пойми меня неправильно, но я заметила, как преподаватель к тебе относится». «Ты знаешь, почему?» «Из-за отца. Больше причин я не вижу». Звучит натянуто. «Тебе не понять. Ты не дочь великого Артура Ваймса, которого одна часть королевства боготворит, а другая ненавидит». «Что ты такое говоришь? Твой отец – герой. Какая может быть ненависть?» «Та, что взращивается завистью и привычкой обесценивать чужие заслуги». Борс и отец начинали вместе. Это я знаю точно. Конечно, Борс никогда не говорил в открытую, что терпеть не может моего отца. Но это легко понять хотя бы по тому, как он произносит мою фамилию. «Почему же ты не поговорил об этом с ректором Матеусом?» — воскликнула я. «Такое поведение неприемлемо для преподавателя!» Я не могла даже представить, каково это. Три года учиться у человека который каждый день брыжит ядом и шпыняет тебя просто за то, кто ты есть. И что бы ректор Матеус сделал? Поговорил с ним? Дан усмехнулся. Это сделало бы мое обучение на факультете невыносимым. Да и не так меня воспитывал отец. Жалуются только слабаки. А я не слабак. И как это ни странно, уважаю Борза. Он хотя бы со мной честен и всегда говорит, что думает. В лицо. «Но как? Как ты справляешься со всем этим?» Я привык, Ника. Привык к тому, что чего бы я ни достиг, это будет списано на покровительство отца. Привык, что даже малейшая ошибка раздувается до вселенского масштаба. Привык, что все смотрят на меня через призму Артура Ваймса. И любое отличие в худшую сторону объясняют простой фразой. На детях великих людей природа отдыхает. Голос Дана звучал отрывисто, резко. Я понимала, что он злится, но эта злость не имела никакого отношения ко мне. Просто наш разговор растеребил старые раны. А еще натолкнул меня на невеселые мысли. Сколько раз я называла Дана золотым мальчиком. Подмечала и высмеивала малейшие недостатки. Боги! Да ведь еще на первом курсе когда кто-то из девочек шепнул мне в коридоре, «Смотри, это Даниэль Ваймс, сын того самого Ваймса?» Я уже сделала о нем выводы, сочтя его избалованным зазнайкой. «Прости», — тихо произнесла я. «За что?» — удивился Дан. Казалось, за то время, что мы молчали, он забыл обо всем. Я тоже была одной из них. Это признание далось мне нелегко но теперь вижу, как ошибалась. В подтверждении своих слов я нашла его предплечье и слегка сжала. «Значит ли это, что ты извиняешься за все шутки и подколки, что я слышал в свой адрес? Только если ты принесешь извинения за то, что украл мою любимую ночнушку. Так это все же была твоя?» Он изобразил искреннее удивление. «А ты говорила, что не имеешь к ней никакого отношения?» Я больно его ущипнула в ответ. «Согласись, ты перегнул тогда палку», — настаивала я. Дан рассмеялся. «Ладно, каюсь. Но ты сама меня вынудила. Мало того, что не пришла на свидание. Так еще в мужской раздевалке подсыпала в одежду чесоточный порошок. Боги, Ника, как же у меня тогда все зудело. До сих пор, как вспомню, хочется тебя придушить». «О чем ты, Дан?» Удивилась я, так как ничего подобного не делала. Какой еще порошок? Не строй себя дурочку. Все ты прекрасно знаешь. Может, тебя кто из парней разыграл? Не хочешь признаваться, не надо. Тон Дана стал холоднее. Но не сваливай вину на моих друзей. Он поднялся. Держать всю ночь барьер не получится. У меня не хватит сил. Так что ложись спать. Я покараулю. «Как скажешь!» Буркнула я, обидевшись, что он мне не поверил. Демонстративно завернувшись в свой плащ, я попыталась устроиться поудобнее. Мне следовало дать глазам отдохнуть и выспаться. Завтра нас ждал долгий путь. Об остальном я старалась не думать. Когда я проснулась, то не сразу поняла, где нахожусь. Правый бок ныл. Нос замерз от холодного ночного воздуха. Где-то неподалеку сходили с ума сверчки. Их трели подняли бы с того света даже умертвее. Понемногу мое зрение сфокусировалось на догорающих в костре углях и сапогах. Моргнув один раз, затем второй, я поняла, что моя голова покоится на коленях Дана. Сердце учащенно забилось. Я повернулась и наткнулась на внимательный взгляд. «Любуешься?» Насмешливо спросил он. «Скорее не могу понять, почему все девчонки в академии от тебя без ума. С этого ракурса ты не так уж и красив. Хотя...» «О боги!» Я округлила от ужаса глаза. «Что?» Напрягся Дан. «У тебя второй подбородок». «Ника!» Он рассмеялся. Такой романтичный момент запорола. Фыркнув, я поднялась и начала искать флягу с водой. На горизонте зарождался рассвет. Мы быстро собрались, потушили костер и встали перед выбором. Куда, собственно, идти? «Пойдем на восток». Просто предложил Дан и уже взял меня за руку, чтобы потянуть за собой. Но я не двинулась с места. «Подожди», — произнесла я тихо. Закрыв глаза, я прислушалась к себе и отчетливо поняла, что нам нельзя идти на восток. Почему? Не знаю. Позади болото, далеко на юге виднелись заснеженные шапки гор. «Нам нужно идти на север», — сказала я, не зная, как объяснить свои ощущения Дану. «Твой дар подсказывает, что там город?» — предположил он. «Нет. Он просто указывает в том направлении». Дан задумался и снова посмотрел на медленно поднимающийся диск солнца. Ваймса учили ориентироваться на местности. Разумнее было послушать его, но... Дар. После всего, что произошло, к нему стоило прислушаться. «На север, значит, на север», — заключил Дан. Я с облегчением выдохнула. Он мне верил. Даже не так. Он верил в меня. «Спасибо», — сказала я и сжала его руку. «Знаешь, я ведь тоже был неправ на твой счет». «В чем же?» — удивилась я. Мне казалось, что все предсказатели немного... Шарлатаны. Закончила я за него. «Вы ведь никогда не говорите напрямую, чего ждать. Предупреждаете об опасностях туманными фразами». И давай посмотрим правде в глаза. Ваши предсказания редко помогают избежать какого-то несчастья. Не самый практичный вид магии. Согласна. Но ты забыл об одном плюсе, который способен перекрыть все недостатки. Дан недоуменно на меня посмотрел, и я улыбнулась. Надежда. Мы, предсказатели, дарим надежду, когда она необходима больше всего. Мы ушли с поляны все глубже погружаясь в хвойный лес. Под ногами стелился мягкий ковер из иголок. Постепенно разговор сошел на нет. Дан напряженно смотрел по сторонам. Я понимала, что он устал и измотан после бессонной ночи, но никак не могла помочь. К сожалению, от меня в диких условиях мало толку. Заметил, тут нет вольпертингеров. Да, и мне это совсем не нравится. Мы старались говорить как можно тише, чтобы не привлекать к себе внимание хищников. Первая ночь в незнакомом месте прошла спокойно, и я надеялась, что так будет и дальше. Но чем дальше мы уходили от болотистой местности, тем сильнее нарастала тревога. Я перестала понимать, что от меня хочет провидение, и даже начала сомневаться, правильно ли истолковала его зов. «Ника!» «Кажется, там дальше озеро», — сказал Дан. Я подняла взгляд и увидела вдалеке просвет. Где-то там искрилась под солнцем вода, а ветерок донес илистый травянистый запах. Мы ускорили шаг и вышли на крутой берег. Внизу простиралась широкая река. Неудивительно, что Дан сначала принял ее за озеро. Похоже на Лавирку. Дан назвал имя самой крупной реки Альтавы. Это, конечно, если мы находимся в пределах родной страны. Вряд ли меняющему было под силу забросить нас за границу. Сомнением отметила я. Дан снял рюкзак и огляделся. «Давай отдохнем немного, а потом пойдем вверх по течению. Если мне не изменяет память, над разливом как раз должен быть небольшой портовый город». Я тоже сняла рюкзак и расстелила подстилку. Дан достал последнюю галету и разделил пополам. Под его глазами залегли темные круги. «Может быть, поспишь немного?» — предложила я. «Минут двадцать, чтобы взбодриться». «Не хочу тратить все силы на барьер», — покачал головой он. «И не нужно», — попыталась уговорить я. «Со стороны реки на нас вряд ли нападет хищник» а за лесом я послежу сама. Хочешь ты того или нет, но тебе нужно отдыхать. Я видела по лицу Дана, что он сомневается, но усталость в конце концов взяла свое. Только пятнадцать минут, сказал он и, завернувшись в плащ, устроился рядом. Не давай мне долго спать. Хорошо. Согласилась я, глядя, как Дан пытается поудобнее положить под голову рюкзак. Ника, следи за лесом устало, напомнил он. Пойманная врасплох, я смутилась и отвернулась. Холодные воздушные потоки с реки заставили меня тоже поплотнее укутаться в плащ. Нам еще повезло, что осень выдалась теплая и относительно недождливая. Боюсь представить, каково это, оказаться неизвестно где, под ледяным проливным дождем или, еще хуже, первым снегом. Предоставленная сама себе... Я снова подумала о меняющем. Получается, я зря подозревала Калиба, но новые обстоятельства никак не помогали вывести врага Дана на чистую воду. По-прежнему мы могли только догадываться о мотивах меняющего. Я вздохнула и на долю секунды снова посмотрела на Дана. Уголки моих губ трогнули. Он выглядел таким милым и изможденным. Захотелось коснуться его волос и убрать несколько пряди со лба, провести кончиками пальцев от скул к упрямому подбородку. Я тряхнула головой и сосредоточилась на задании. Лес, деревья, наблюдение за периметром. Между мной и Даном происходило что-то странное, и в этом еще предстояло разобраться, но сейчас имелись более насущные и важные дела.